Это правда? спросил Юрий, прерывая молчание. Что? не понял Ермаков. Юрий кивнул на ноутбук. Это? Да, правда. Тогда объясни, зачем. Нормально ведь жили, батя, а сейчас валяешься раненый, хорошо хоть живой. За шесть лимонов могли и убить, как твоего водителя, и ведь могут, ради чего? Да не знал я ни о каких миллионах. Клянусь, не веришь? Верю хоть и не понимаю, как ты мог об этом не знать. У меня нет привычки каждое утро проверять состояние моего банковского счета. Как ты на это вышел? Случайно. От нечего делать. Дежурил ночью. Плохо, батя. Откуда на твоем счету эти миллионы, не знаешь. Кто в тебя стрелял, не знаешь. За что, тоже не знаешь. Но я в самом деле не знаю». Я про это и говорю. Ты же не контролируешь ситуацию, а это добро мне кончается. Ермаков помолчал. «Что будем делать?» спросил Юрий. «Когда у тебя дежурство?» «Завтра в ночь». «Езжай в управление. Прямо сейчас. Иди к начальнику и все ему доложи. Как влез в базу данных, как скачал информацию на дискету, как принес ее мне, все, ничего не скрывая». «Но меня же посадят!» «Если придешь сам?» «Нет. Уволят. А это не самое страшное. У меня нет другого способа доказать тебе, что я не вор. С этими миллионами вышла накладка, с ней я разберусь. Информация на дискете – высшие государственные секреты, но я имею к ним допуск. Так что преступление ты не совершил. Серьезный должностной проступок – да, но не больше». «Что все это значит, батя?» Политика? Настоящая политика, а не телевизионная показуха для дураков. И сейчас решается самый главный вопрос. Не хочешь спросить, какой? Нет. Хватит с меня государственных секретов. А ты все же спроси. Ну, какой? Кто будет следующим президентом России? Юрий ушел. Ермаков Обессиленно откинулся на подушки. Сын был прав, тысячу раз прав. Ситуация вышла из-под контроля, как машина на обледенелом шоссе. Только это была не автомобильная авария, это была авиакатастрофа, и до удара о землю оставались секунды. Ермаков дотянулся до тумбочки, взял трубку сотового телефона и набрал номер. — Это Ермаков, — сказал он. — Господин Джабар, мне необходимо немедленно вас увидеть. Нифонтов остановил пленку. Спросил по интеркому помощника. — Лейтенант Ермаков приходил ко мне? — Нет, Александр Николаевич. — Звонил. — Нет. Нифонтов выключил интерком. Не рискнул. — Напрасно. Отец дал ему хороший совет. «Струсил? Или понадеялся, что обойдется?» «Давай дослушаем», — сказал Голубков. «Плей. Добрый день, дорогой господин Ермаков. Мы узнали о происшествии с вами и сообщения Московского радио, и сразу решили навестить вас. Ваш звонок опередил наше намерение, как чувствует себя наш высокочтимый друг». Проходите, господин Джабар, ваш высокочтимый друг чувствует себя как человек, в которого стрелял наемный убийца, и по счастливой случайности промахнулся. Это несчастливая случайность, дорогой друг. Это воля Аллаха. Аллах отвел от вас нечестивую руку. Мы благословляем мудрость Его, мы встревожены этим происшествием и хотели бы знать, чем оно вызвано. Я тоже хочу это знать, и жду объяснений. В чем дело, господин Джабар? Мы с вами работаем третий год. Между нами никогда не возникало никаких разногласий. Я объяснил вам, почему мы вынуждены временно приостановить поставки известных вам изделий. Вы заверили меня, что понимаете наши трудности и согласны на корректировку сроков. И вдруг прибегаете к такому варварскому способу давления на меня. В чем смысл вашей акции, господин Джабар? Уберите, пожалуйста, зажигалку, это больница, здесь не курят». «Меня удивляют ваши слова. Наш уважаемый друг предполагает, что это покушение организовали мы?» «Да. Ваш друг именно это и предполагает. Потому что не может предположить ничего другого. Иначе придется поверить, что в меня стрелял ревнивый муж из снайперской винтовки Аншуц с лазерным прицелом. Об этом не сообщил следователь. «Согласитесь, господин Джабар, это выглядит полнейшим абсурдом». Я жду объяснений. Снайперский аншут с лазерным прицелом? Интересная деталь. Из такой винтовки трудно промахнуться. Но ваша уверенность, что покушение организовали мы, не выдерживает критики. Наши снайперы не делают промахов никогда. И главное, ваша смерть не отвечает нашим интересам. Вы вполне устраиваете нас как партнер. «В России очень трудно найти надежного партнера. Все государственные чиновники, с которыми мы пытались наладить сотрудничество, на первое место ставили интересы личного обогащения. Это естественно, но до определенных пределов». «Нет, мой дорогой господин Ермаков, нет. Ваша смерть была бы большим ударом для нашего дела. Мы не имеем к этому происшествию никакого отношения. Надеюсь, я убедил вас в этом». Kdo že ima?